но, я думаю, все каменоломни восстанут. Что ты скажешь, Кинея? Ты посылала меня в Лиагры. Там я видела Гелону и с нею храмовых амазонок. Вот как? Лиагры принадлежат царице. Что там делает храмовая? Не знаю. Будто бы там хотят строить храм. Гелона приехала выбирать место. У тебя есть верные люди в Лиаграх? Ты велела следить им за этой змеей? Велела. Если что, нам донесут. И еще хочу сказать. Подожди, Кинея, я слышу стук весел. Что ты, Ферида? кто осмелится выйти в море в такую погоду? Сказала Лика, вглядываясь в волны. Ты не туда смотришь, моя девочка? Погляди на реку. По Фермадонту кто-то плывет. Тогда нам нужно уходить. Если заметят, верно, Аноха, расходитесь, а я останусь. Мне можно ходить всюду и в любое время. Идите. Когда женщины разошлись, Ферида пошла к берегу реки. Говорят, от любви до ненависти... Один шаг. От ненависти до любви тоже. Милета сама не понимала, за что она так сильно полюбила молодого охотника. Может быть, за то, что Арам горячо предложил ей помощь в вызволении Фериды? Или за то, что искустен в охоте? Пока Милета жила у родителей, они ходили с Арамом и на лису, и на зайцы, и на оленя. Девушка хоть и вышучивала все время парня, но не переставала им восхищаться. Даже за то, что он пытался угнать ее лошадей, она мысленно хвалила Арама. Она понимала, чтобы спасти друзей, он рисковал жизнью. А может, Арам покорил ее нежностью? Кто знает. В фермаскире Милет видела только зло и жестокость. Нежность там презиралась. Но как прожить женскому сердцу без нежности. Хэти шутил над Арамом. — Эх ты! Как заорканила она тебя, так и бегаешь за ней, как на веревочке. Вечерами они все вместе обдумывали поход. Днем коптили мясо и рыбу в дорогу, сушили сухари, готовили одежду, обувь и оружие. Было решено идти вчетвером. Чокея знала в горах, чуть ли не в середине Басилеи, старые заброшенные каменоломни. Там было столько нор, ходов и выработок, что можно было спрятать добрую сотню человек. Сюда не добирались более недели, ехали ночами осторожно и, слава богам, добрались благополучно. Арам и Хети остались тут. Милета и Чокея в одну из ненастных ночей отправились в условленное место за Феридой. Большой летний поход закончился. Нельзя сказать, что он был удачным. В первой же стычке с фарнаками ранили Антагору. Рана была не опасной, однако Кодомарха зная желание Атоссы прославить свою воспитанницу, передала все храмовое войско под руку юной Агнессы. Она надеялась, что старые опытные сотенные помогут ей в набегах. Атосса, получив об этом известие, согласилась с Кодомархой и отозвала ее в город. Риск, как казалось, ей был невелик, но если Агнесса проведет поход хорошо, Ее сразу можно будет сделать кодомархой. Но самоуверенная и строптивая Агнесса, чтобы насладиться властью ей данной, стала поступать наперекор советам сотенных, и вскоре ее постигла неудача. Мужчины одного большого фарнакского селения неожиданно налетели на войско Агнессы сзади. Девчонка растерялась, отразить нападение не сумела, и сотни понесли большие потери. Узнав об этом, Атоса не на шутку перепугалась и велела вести храмовых на соединение с царскими и дальше воевать вместе под рукой полимархи Биаты.